Зря я взял с собой Мишу. Сашка уже скрылась за углом, а я все смотрел ей вслед. Самообладание отказалось мне еще на сценке с ее коллегой у двери. Зверь как с цепи сорвался. Когда Сашка забрала Мишу из рук в моей квартире, довольству зверюги не было предела. А догнать соперника и перегрысть ему горло захотелось вдвойне. Вопрос, какого чёрта зверь считает Волчонка уже своим, я пока не стал себе задавать. Не до него. А здесь от этих разговорах и метках и её мне принадлежности воздух уже еле доходил до головы. Когда ты меня укусишь? Чёрт! Я моргнул и тяжело сглотнул, протирая лицо. Зверь бесил. А я все еще не понимал, что он нашел в этой докторке, но уже не мог оторвать от нее взгляда. То, как она пытается все себя объяснить и избежать моих условий, забавляло, но не более. Никакой чести загнать эту пигалицу в лапы я не видел. Напугать посильней, и она упадет в них без чувств. Тоже мне охота. Так неинтересно. Но разворачивать ее из упаковки я продолжу. Было дико любопытно, что же меня цепляло во всём этом безумии. Хотя не так уж и сложно догадаться, если смотреть правде в глаза. Большинство волков сироты, большинство союзов с людьми обречены. Нет, девушек не отвозят в дурдомы, они сломаны настолько, что заканчивают жизнь сами. Кто-то от болезни, кто-то другим доступным способом. Медко смягчает, но не настолько. И комитет по регистрации не просто так существует. Их задача минимизировать последствия неправильного выбора. Не всякая женщина, проявившая интерес, готова стать спутницей оборотня. Не все они выдерживают. Волчата в таких союзах остаются без матери и часто без отца. Хотел ли я также? Нет. Я не мечтала о семье, но раз так случилось, то мне не нужен этот проторенный путь в никуда. Ну и что делать теперь с Сашкой, я не знал. Наверное, всё вроде просто. Чёрта, любая другая пищала бы от счастья. Сколько их на меня вешалось. Ну, до тех пор, пока пришлось бы сверкнуть глазами хотя бы. Тут у нас с Сашей фора. Она меня уже видела. Саша вернулась минут через 15. Уже хотел идти проверять, не дала ли дёру, но к счастью, с интеллектом у неё всё в порядке. "Я тут подумала, что будто в кино попала", усмехнулась она, усаживаясь напротив. "Ещё бы", проворчал я, снова прикипая к ней взглядом. Её это нервировало, а мне было плевать. Мне надо было увидеть то, что так томанило в звери мозги. "Хочешь ещё что-нибудь?" Нет, Руслан, матнула она головой. Ты как сильнодействующий препарат. Тебя надо принимать дозированно. Но у меня вот снова передозировка, и я уже не могу с тобой находиться. Честно. Тебе придётся находиться со мной, Саша, не отказал в обоюдной честности. Что ты вообще хочешь от жизни? Она растерянно моргнула. Как все в стабильности? Не бывает стабильности. Злился всё больше. Всё меняется иногда слишком быстро. Как у тебя? Тебя устраивала твоя стабильность? Был уверен, что она сейчас задерёт нос и гордо согласится. Нет, конечно, тихо выдохнула она. Прекрасно понимаю, что у меня слишком изматывающая работа и долго я так не протяну. Хотела набраться опыта, получить узкую квалификацию и работать спокойно в какой-нибудь больнице или клинике. Мне нравится лечить детей и всё об этом знать. Я не собираюсь нарушать этих твоих планов. Ну, девила, вроде бы обычные планы, но и иллюзий не питает. Даже наоборот. Ты сможешь учиться там, где захочешь, и сколько понадобится. Руслан, даже если забыть, что у тебя горят глаза, не все девушки готовы на всё ради возможности. Она поёжилась в футболке, а мне показалось, что я начал замечать в ней нечто, что не даёт оторвать взгляд. Боится, но всё равно стоит на своём, пусть и из последних сил. Зря я думал, что напугал до смерти. А она вдруг усмехнулась. Да и смешно это, уж прости. Что смешно, нахмурился я. Ты. Она попробовала посмотреть мне в глаза, но взгляд её дрогнул. И Саша соблазнительно облизала губы. Я вообще не гожусь на эту роль. Зря ты так думаешь. Зверь внутри облизнулся, едва ли не капая слюной на скатерть. И как её сегодня отпустить? Я обещал, кажется, да. Говорил, что заеду завтра, а она рассчитывает на этот перерыв. Ты всё же ненормальный, снова съёжилась она. Как тебе будет угодно. Зла склавился я. Поехали, Руслан. Я повиновался как под гипнозом и только в машине сообразил, какого чёрта позволил самке командовать. Нет, просто пошел на встречу, потому что и так надавил достаточно. Нам нужен был перерыв. Когда доехали домой, Миша уже уснул, но я все равно вытащил его, чтобы проводить Сашу до квартиры. И вот теперь наличие Волчонка на свидании было очень, кстати. Саша чувствовала себя в его обществе спокойнее. Ну, типа, я точно не полезу кусаться, пока он у меня на руках. Мишка обнял меня за шею и снова уснул, трогательно сопя на плече. Саша улыбнулась, глядя на него. Устал, заполнила тишину в замкнутом пространстве лифта. Что ты намерен с ним делать? Я не думала об этом. Ребёнок, это ведь серьёзно. Чем дольше он у тебя, тем сильнее привязывается. Тем более у него травма. Я держу его у себя, пока могу. Настроения, казаться хорошим не было. Почему-то даже наоборот. Зверь злился, что я затирал намёки на его присутствие и наполнял мои эмоции своим раздражением по этому поводу. Ну да, у вас же всё не так, как у людей, фыркнула Саша и отвернулась. Тут всё как раз так же, процодил. Я тоже привязываюсь. Она оглянулась и посмотрела на меня с интересом. Но тут двери открылись и пришлось раздражённо сжать губы, глядя ей в спину. Я прислушался, выйдя из лифта, не ждёт ли мою спутницу тут какой навязчивый идиот. Даже расстроился, что его следов не обнаружилось. Сбросил бы раздражение. Спасибо за ужин. Неожиданно бросила Саше и отвернулась к дверям. Во сколько мне приехать завтра? Она выпрямилась, задумавшись. Мне к 8 на работу, но отдел кадров работает с 10. Давай увидимся у меня в отделении в 11. Смысл тебе тащиться ко мне рано утром. Я потом объясню тебе смысл. Буду в 7. Как хочешь. Пожала на плечами и вошла в квартиру. А мы с Мишкой вернулись в машину. Но трогаться я не спешил. Пережидал недовольное ворчание зверюги, не реагируя на злобный вой в голове. Хрен тебе. Знаю я, что ты предлагаешь: согнуть и сломать. А что будет после тебя мало интересует. Тебе главное сбросить напряжение. Выбрал он, видите ли, какой молодец. А я разгребай. Не тушь. Нацепишь бантик на горло и будешь вилять хвостом, пока не влюбится и сама не придёт в руки. С остальным разберёмся.